Знаю, спросил я, но состав действующих лиц уже дал мне приблизительное представление о сюжете драмы. Хозяин повернул голову к Крошке. А ну, скажи, с команды был он, скажи ему, похвастася, как ты меня обштопал. Крошка не смог сказать. Его хватило только на улыбку тусклую, как зимняя заря. над необъятным простором черного костюма и жилетки с белым кантом. Скажи, Крошка облезлую губой стыдливо, как невеста, посмотрел на бесстрастного сироликового Гумми, но сказать не смог. Ладно, я тебе скажу. Гумми Ларсон будет строить мою больницу. Крошка добился своего, не зря старался и все довольны. Прекрасно, сказал я. Да, все довольны, сказал хозяин. Кроме меня. Кроме меня, повторил он и ударил себя в грудь. Потому что это я сказал Крошке ни хрена. Не желаю иметь дело с Ларссоном, потому что это я не пустил Ларссона на порог, когда Крошка его привел. Потому что это я должен был давным-давно выгнать его из штата, а где он теперь? Где он теперь? Серое лицо гумми Ларсена было непроницаемое. В давние дни, в начале нашего с Ларсеном знакомства, когда он был содержателем игорного дома, его однажды избили полицейские. Видимо, он зажимал причитавшуюся им долю. Они трудились над его лицом, пока оно не стало похоже на сырой шницель. Но оно зажилое. Он знал, что оно заживет, и принял побои молча, ибо если ты держишь язык за зубами, это всегда окупается. И в конце концов это окупилось. Теперь он был не содержателем игорного дома, а богатым подрядчиком. Он был богатым подрядчиком, потому что нашел хорошие связи в муниципалитете и потому что умел держать язык за зубами. Сейчас он терпеливо сносил выходки хозяина, потому что это окупалось. У Гумми были верные инстинкты дельца. Я тебе скажу, где он, продолжал хозяин. Смотри, вот он в этой самой комнате, вот он стоит, полюбуйся. Хорош собой, а? Знаешь, что он сделал? Он только что продал лучшего друга. Он продал МакМерфи. Можно было подумать, что Ларсон стоит в церкви и ждет благословения. Такой покой выражало его лицо. Но это чепуха. Все равно, что расплюнуть для Гумми, тот и брови не повел. Гумми. Вся разница между ним, Иудой и Скариотом, в том, что он получит прибыль от своих тридцати сребреников. Но продаст он что угодно. Гумми продал лучшего друга. А я... А я... Он с размаху ударил себя в грудь, и там отдалось глухо, как в бочке. А я... Я должен покупать. Они заставили меня, суткины дети. Он умолк, свирепо посмотрел на Гумми и потянулся за бутылкой. Он щедро налил себе, добавил воды. Льдомом себя уже не утруждал. Он ограничил себя самым необходимым. Еще немного и он откажется от воды. Гумми из своего трезвого и победного далека с высоты своей нравственной неуязвимости, которая проистекала из точного до санта знания того, что почем в этом мире. Обозрел фигуру на кушетке, и когда Купшин опустился на пол, сказал, «Если мы договорились, губернатор, то мне, наверное, пора двигаться». «Да», — сказал хозяин, «да». И скинул ноги в носках на пол. «Да, договорились, будь ты не ладен, но...» Он встал, сжимая в руке стакан, встряхнулся, словно большая собака, так что из стакана пролилось... Запомни, и вытянув вперед голову, он мягко затопал Кларссону по кабрум. Крошка Дафи не то чтобы стоял у него на дороге, но либо не успел посторониться, либо сделал это недостаточно живо. Как бы там ни было, хозяин чуть не задел его, а может и задел. В тот же миг, даже не взглянув на мишень, хозяин выпрыснул жидкости из стакана прямо в лицо Дафи и, не опуская руки, Уронил стакан на пол. Стакан подпрыгнул на ковре, но не разбился. Я видел революцию.